Глава 95. Встреча у реки. Появление скватора успокоило меня. Раз он находится в лагере мормонов, значит, там же была и Лилиен. Читатель может удивиться, почему обстоятельства, только вчера огорчавшие меня, сегодня радовало. Но это легко объяснить. Наш план был так хорош, что опасаться больших трудностей уже не приходилось. И моя надежда на успех превратилась почти в уверенность. Судя по всему, у святых не возникло никаких подозрений. Мы могли совершенно свободно ходить по лагерю мормонов. И осуществить наши намерения казалось нетрудно. Меня беспокоило только одно. Согласится ли Лилиен бежать с нами? Вдруг она все-таки не захочет покинуть отца? В таком случае все наши усилия оказались бы напрасными. Но, поразмыслив, я решил, что даже если это не удастся мне, Мэриан, разумеется, сумеет убедить сестру. Утешив себя этой мыслью, я решил заняться моим конем, которого давно уже не чистил. Огромное мексиканское седло достаточно изменило его вид. Но я и без этого не опасался, что он будет узнан. Стеббинс и Холт видели его всего раз, и то при таких обстоятельствах, когда лошадь вряд ли могла привлечь их внимание. Иначе, конечно, они вспомнили бы моего араба, которого однажды увидев, трудно было забыть. Итак, я только собрался расседлать его, как совсем недалеко от меня возникло видение, показавшееся мне лучом света среди мрачной тьмы и заставившее меня застыть на месте. В двадцати шагах от меня стояла прелестная девушка золотистыми волосами, падавшими чуть ли не до колен. Нет нужды объяснять, что это была Лилиен Холт. Я сразу заметила в ней некоторую перемену. Она загорела, стала как будто выше и взрослее. На ней было тоже домотканное платье, из которого она теперь немного выросла. И на шее по-прежнему поблескивал нитка фальшивого жемчуга. Мне вдруг пришла в голову радостная мысль. Может быть, ей не хочется наряжаться. Она стояла в полуоборота ко мне, очевидно задержавшись, чтобы рассмотреть меня получше ее большие глаза были устремлены на меня с удивлением и любопытством которых не мог не вызвать мой живописный индейский костюм скоро она повернулась и пошла своей дорогой время от времени однако оглядываясь назад неужели сердце подсказало ли Лен правду нет это казалось совершенно невозможным дорожка привела ее к реке ярдах вста выше того места где были разбиты наши палатки на таком же расстоянии оттуда Находился и ближайший фургон. В руке девушка несла ведро, но, дойдя до реки, она не стала сразу наполнять его, а села на берегу у самой воды, так что ее длинные волосы рассыпались по траве. Склонив голову, она начала внимательно всматриваться в кристальную глубину, словно там отражался какой-то желанный образ. Я следил за каждым ее движением, разумеется, молча и украдкой, зная, что на меня смотрят. Впрочем, к этому времени большинство зевак отошло от наших палаток. Потому что настало время ужинать. Тем не менее, приблизиться к девушке я не решался. Это выглядело бы странным. Да и сама она могла бы испугаться и даже, пожалуй, убежать. Но упустить такую возможность было непростительно. Кто знает, когда снова представится случай поговорить с Лилиен. Что было делать? И вдруг мне пришла мысль как осуществить мое желание. Я еще не пустил моего араба пастись, а как раз возле того места, где сидела Лилиен. Трава была гуще, чем где-либо вокруг. Там можно было привязать коня или подержать его на поводу, пока он пасется. Не теряя ни минуты, я расседлал его и повел к реке. Подходил я, однако, медленно, боясь слишком быстрым приближением спугнуть Лилиен. Пустив лошадь пастись, я время от времени потягивала ее за повод, который держал в руке. Девушка заметила, что я подхожу все ближе и несколько раз взглянула в мою сторону. Но не тревожно, а скорее с интересом. Впрочем, может быть, мне это показалось. Видимо, ее внимание привлекал мой араб, потому что она то и дело поглядывала на него и всякий раз все более продолжительно. То ли она любовалась им, То ли он вызвал у нее какие-то воспоминания, ведь Лиллиан могла узнать моего скакуна, чего бы я не дал, чтобы заговорить с ней. Как стремилось мое сердце получить хоть какой-нибудь знак, что я узнан. Но я не смел открыться ей, не убедившись, что она будет мне рада, что нежные узы, связывавшие нас, еще не порваны и не ослабели по мере того как я приближался надежда что мне удастся поговорить с лилин все возрастала она по видимому не собиралась бежать от меня я подошел ближе и готов уже был заговорить когда раздавшийся сзади резкий голос помешал мне